Глава тридцать девятая. Такая-то глупая, такая глупая. Лихорадочно повторяю я про себя, пока с колотящимся сердцем не с у с ь к лифту. Один белый, форменный сабо от спешки даже слетает с ноги и с размаху врезается в стену. Сбавь что ли скорость, дашь. и р о н и з и р у е т внутренний голос, пока я заново втискиваю в него ступню. Знаешь, ведь, что травматология сейчас и так переполнена. Задя в лифт, быстро ощупываю п у г о в и ц ы на рубашке, приглаживаю волосы, покусываю губы, чтобы н а л и л и с ь краснотой из досады и думаю, что в раздевалке всего в паре десятков метров сейчас преспокойно лежит косметичка. в п о л н е могла бы успеть подкрасить ресницы. Чего я так с п л о ш и л а с ь непонятно. Вчера д и л ь видел меня с зареванным лицом, о п у х ш и м и глазами и в пижаме, и это не помешало ему заняться со мной сексом. Вряд ли отсутствие фальшивого румянца на щеках что-то изменит в наших возрождающихся отношениях. Я действительно это сказала, назвала то, что происходит между нами, отношениями. Не слишком ли поспешно и с а м о н а д е я н о Хотя он ведь пришел ко мне в больницу. Это что-то да значит, если, конечно, медсестра ничего не напутала с татуировками. От такого предположения меня даже передергивает, что там внизу меня может ждать не т д е л ь а случайный пациент, которому запала в душу моя врачебная забота. Такое уже было: мужчина лет сорока, пролежавший в нашем отделении около недели после резекции желудка. Однажды поймал меня перед сменой и, вручив букет, стал навязчиво приглашать на свидание. Двери лифта распахиваются, осякая мое мысленное с л а б о б л у д и е и еще до того, как я успеваю покрутить головой по сторонам, взгляд находит а д и л я Улыбка радости и облегчения успевает выскользнуть изо рта, перед тем как скрыться за нейтральным выражением, р а н о в а т о бросаться на него с возгласами радости. Он сидит на стуле в зоне ожидания, небрежно вытянув ноги. Не без доли разочарования отмечаю, что цветов при нем нет, и тут же иронизирую над собой. Минуту назад молилась, чтобы нечаянным п о с е т и т е л е м был именно Адиль, а теперь оказывается жду букета. Адиль не Дима, и флористика это далеко не его стиль. Заметив меня, он поднимается. Темные глаза с интересом скользят по моей униформе, задерживаются на обуви. Я немного краснею. Ну да, он ведь еще не видел меня в форме, которая, к слову, не очень т о м н е идет. Привет, выпаливаю я от волнения, запуская ладони в карманы хлопковых штанов. Ты здесь? Неожиданно и улыбаюсь, давая понять, что неожиданность э т о приятная. Адель смотрит на мой бейджик. И лишь потом на лицо. д а р ь я Викторовна цитирует надпись. Необычно выглядишь. Это из-за формы, бормочу я, и поймав на себе в з г л я д а д м и н и с т р а т о р а из застойки приемной, смущенно здоровуюсь с ней кивком головы. Она мне немного большевата, хотя это самый маленький размер. Хорошо ты выглядишь. Просто впервые вижу тебя врачом. Я розовею еще сильней. И даже убираю за ухо воображаемую прядь волос, которая надежно забрана в конский хвост. к а к е т н и ч ю Спасибо. А ты откуда узнал, что я здесь? В смысле, где я работаю? Робсон рассказал. Телефон накрылся. Не мог позвонить. Покачнувшись на пятках, я п о н и м а ю щ е угукаю. В о д и л и сломался телефон, а мне хочется улыбаться. Потому что теперь все наконец встало на свои места и выяснилась причина, по которой мне не звонил. Ты ночью работал, да? Я не слышала, как ты ушел. Отвернувшись, Адиль забирает со стула бумажный пакет и протягивает его мне. В поисках ярких красок цветов неприметный крафтовый сверток я пропустила. Что это? з а о р о ж е н н о спрашиваю я, хотя ответ уже знаю. Судя по теплу. И аппетитному запаху внутри лежит еда, точно что-то мясное. Подумал, что ты есть захочешь на смене. По пути в чехану заскочил. От удовольствия я непроизвольно прикусываю губу. Это лучше, чем цветы, правда? Это трогательная неловкость, проступившая на его лице, и то, что он подумал о том, что я могу быть голодна. У меня, конечно, всегда есть с собой еда, но... Какое это имеет значение, когда Адиль пытается обо мне заботиться? Это плов, да? Начинаю т о р а р и т ь я, намеренно отворачивая краешек запотевшей фольги, чтобы продемонстрировать свои интересы и благодарность. Я как раз поесть не успела. Пахнет обалденно и горячее еще. Там еще салат и пирожные. Если ты вдруг т а к о е не ешь. Я ем, улыбаюсь я, поднимая на него глаза. В которых ходил может беспрепятственно прочесть мою радость и благодарность. Пирожных несколько. Я тогда еще девчонок угощу. Бережно вернув пакет на стул и вытягиваю вверх указательный палец с просьбой подождать несколько секунд и торопливо прикладываю телефон к уху. Вер, Игорь Алексеевич больше не подходил? Ага, хорошо. Я минут через пятнадцать подойду, ладно? Надеюсь, не критично. Верная вера. Она уже не знает, чего от меня ожидать. Еще недавно я раздраженно рявкал на нее, а теперь в о р к у ю как с любимым начальником. Получив нужный ответ, прячу мобильный в карман и киваю на стуле. Посидим немного. Только у меня, к сожалению, не очень много времени. Работа. Я не планировал тебя отвлекать. А ты, получается, интернатуру закончила? о р д и н а т у р у Мягко поправляю я, садясь рядом с ним. Это два года учёбы вместо одного с последующим трудоустройством. Тебя как бы заранее к больнице прикрепляют. Молодец. Да не молодец, а скорее трусиха. о р д и н а т у р а это как бы гарантия, что тебе не придётся слоняться из одного здания в другое в поисках работы. Из объективных плюсов практика под присмотром. Я еще на четвертом курсе поняла, что будет страшно выходить в с в о б о д н о е п л а в а н и е поэтому и решила дальше учиться. Учеба всегда хорошо, тем более для медика. Я пока с матерью по больницам ездил, таких тупорылых насмотрелся. Адиль з л о дергает челюстью. Если уж в такую сложную профессию идти, то надо так как ты, не сбух ты, барах ты. А ты универ закончил? Как бы невзначай интересуюсь я, хотя уже знаю ответ. Бросил, как из города уехал. Зря. У тебя голова светлая. Наверняка можно еще восстановиться. Адиль и р о н и ч н о усмехается. Да не буду я восстанавливаться, конечно. Сейчас вообще не до этого. Почему это? в ы п а л и в а ю От возмущения п о в ы ш а я голос. Это отлично, что ты нашел способ хорошо зарабатывать. Ну вдруг тебе когда-то предоставится возможность легализоваться, например, пойти работать в финансовую сферу, а там потребуется диплом. Адель щ у р и т с я В офис к восьми в костюме с портфелем приезжать. А что плохого? м Ноги е так работают. Зато ночами можно спать, как все нормальные люди, а не существовать в сбитом графике. Пациентов много у тебя. Неожиданно перебивает он, кивая на кабину лифта. Сейчас не очень, отвечаю я после небольшой заминки, вызванной столь резкой сменой темы. Но вот после нового года прилив начнется, так всегда после праздников. Странно, в р о д е н е наркология. Я тихо смеюсь, так чтобы не привлекать внимания администратора, то и дело с любопытным поглядывающий на нас. Только Адиль умеет шутить, оставаясь полностью невозмутимым. Это все салат с майонезом и жирное мясо. Хроника обостряется. С аппендицитом х и р у р г и ч е с к о е например, часто привозит. Понял. С этими словами Адиль поднимается, и я, как по команде, встаю следом. Знаю, что мне самой нужно уходить, но все равно испытываю п р и з р а ч н ы е разочарование от того, что он сделал это первым. Поеду я. Не буду тебя от работы отвлекать. Я улыбаюсь так, будто совсем не расстроена. Да, мне пора бежать. Подняв в воздух пакет с едой, улыбаюсь еще шире. Спасибо большое. Сегодня точно не умру с голоду. Но ну что за бред я несу? Сегодня точно не умру с голоду. А до его приезда я, видимо, каждую смену балансировала между жизнью и смертью. Адиль продолжает стоять на месте, предоставляя мне возможность уйти первой. неловко махнув рукой, я разворачиваюсь к лифту. Иду не торопясь, чтобы в очередной раз позорно не з а п у л и т ь тапок в стену. Нажимаю кнопку вызова и, не удержавшись, оборачиваюсь. Адиль все еще никуда не ушел, от чего я испытываю новую вспышку радости, будто так провожает меня. Радость становится еще более ощутимой, когда он подносит ладонь к уху в характерном жесте и не громко выговаривает. Завтра позвоню.